Глава сорок Мне казалось, что для разных поручений у него есть сын, но Беренгер старше удивил. Явился собственной персоной, важной и надутой, как гусь. Педантичность была их общей с чертой. На строгом сером костюме ни пылинки, ни складочки. От белизны на крахмалиного воротника режет глаза. Седые бакенбарды аккуратно уложены, густые брови лежат волосок к волоску. Серые водянистые глаза смотрят пытливо. «Господин Берингер?» Голос прозвучал растерянно. Я и правда не ожидала его здесь увидеть. Он отвесил вежливый кивок. «Добрый вечер, госпожа Танита. Разрешите войти?» «Я пришел к вам по делу». Интуиция подсказывала, что словосочетание «разрешите войти» может действовать как знак для охранной сигнализации. И только от моего ответа зависит, проникнет человек в дом или нет. Недаром Рейбен Клавец так и не просочился. Прошло совсем немного времени, а лавка уже стала местом паломничества. Теперь еще и этот вероломный старикан решил меня навестить. Сто процентов будет уговаривать открыть семейные тайны. «По какому делу?» — спросила я и неосознанно скрестила руки на груди. «Потому же, что и ваш сын?» Олберт Берингер дернул головой и коснулся воротника. «Не только». Но вы ничего не узнаете, если так и будете держать меня на улице. Это было сказано так, будто старикан намекал на мою невоспитанность. Ох, какие мы нежные. С одной стороны, хотелось сделать ему отворот-поворот. Но с другой меня мучило любопытство. Хотелось его выслушать и, быть может, немного потролить. Слава богу, сегодня я получила огромный заряд позитива. Даже постное лицо ювелира не испортило мне настроение. Что ж, проходите. Я пустила гостя в лавку, не приминув отметить, как взгляд его жадно скользнул по убранству. «Поговорю с ним здесь. Не хочется впускать этого человека в дом. Он ничем не заслужил моего доверия». Господин Олберт не любил терять время даром. Едва опустившись на стул, он переплел пальцы и начал. «Я хотел попросить у вас прощения за поведение моего сына, госпожа Танита». От удивления у меня брови поползли на лоб. Леорг был очень груб с вами. Я воспитывал его не таким. В голосе даже проскочило раскаяние, скорее всего, напускное. Дарн обмолвился, что старикан был тем еще тираном, но этот факт не заставил меня сочувствовать хамовитому Леоргу. Горячность — один из главных недостатков молодости. Мой сын выглядит холодным, но внутри него скрывается целый вулкан эмоций. Иногда он просто не способен контролировать свои чувства. Леорг с детства остро воспринимает любую неудачу. «Наверное, потому что за них ты драл сынка по три шкура», добавила я мысленно. «И очередной неудачей он посчитал мой отказ продать новую технику Малкольма?» спросила я не без иронии. Беренгер сделал вид, что его смутили мои слова. «Ох, какой милый дедушка». «Вы уж простите его, госпожа Танита. Всему виной молодость и все ее пороки». «Ваш отказ задел его и расстроил». Леорк не смог удержать себя в руках. «В особенности потому...» Внимательный взгляд впился в меня, заставив поежиться, «Что вы ему нравитесь?» От такого откровения я едва не упала со стула. Видимо, мой взгляд был настолько говорящим, что господин Улберт поспешил исправиться. «Нравитесь», но он неправильно выразил свои чувства. Это оправдание звучало как самая большая глупость, услышанная мной за последнее время. Берингер старший думает, что я настолько наивна, что поверю в Наскоро состряпанное объяснение. Он еще не стыдится выставлять своего сына дураком, который не умеет нормально общаться. Хотя, если задуматься, в памяти вспыхнуло лицо Леорга, когда он застал меня выходящей из дома Дарана. Только когда он успел у меня влюбиться? Может, у него сохранились какие-то теплые воспоминания о той и другой тоните, и он перенес их на меня? Я посмотрела на господина Ульберта, не скрывая скепсиса. «А этот дед самый настоящий токсик. На месте Леорга у меня бы тоже кукушечка слетела. И что, по вашему мнению, я должна ответить?» — спросила холодно. Он явно не такой реакции ожидал. Но меня не пронять стариковскими вздохами, доверительным отеческим тоном, сверкающими будто из-за непролитых слез очами. Он хорошо играл роль любящего и слегка стыдящегося своего отпрыска родителя. «Вы его простите?» — Тон Берингера сочился надеждой. «Леорг не так плох, как вы могли о нем подумать. Вы не виделись десять лет, но в душе он так и остался тем же ранимым мальчиком». И как он разглядел мальчика в этой дубине, великовозрастной? Мы с Леоргом мало общались в детстве и юности, можно сказать, были почти незнакомцами. «Так это легко исправить, госпожа Танита. Паук начал плести свою сеть, я понимала, к чему он клонит. Мы можем встречаться чаще, ведь Малкольм был моим другом. Я всегда рад поддержать его семью. Печально, когда так рано уходят лучшие из людей. Ваш брат был добрым, он светил, как солнце. Ну вот, старые песни о главном. То, что Малкольм был таким добрым и мягким, не давало вам всем права вить из него веревки. Я стиснула челюсти, чтобы не сорваться и не наговорить гадостей. Хотелось послушать, что еще будет лить мне в уши Беренгер. «Как и любой отец, я желаю своему сыну только счастья», — он развел руками. «Сами посудите. Мы известная в городе семья с хорошим достатком. Как и вы, мы владеем семейными секретами. Кстати, я видел ваше украшение. Металл такой хорошей пробы, а серебряные кольца выполнены в очень интересной технике. Никогда раньше такого не встречал». Неудивительно, ведь это профессиональная тайна. Я усмехнулась уголком рта, а господин Олберт понял, что палится, и поспешил добавить. «Я ни в коем случае не собираюсь на вас давить. Не хотите ее продавать, ваше право. Но просто задумайтесь, как было бы прекрасно объединить две семьи ювелиров. Это же перспектива, известность и деньги, конечно, что греха таить». Уверенно до него дошли слухи о волшебных украшениях. Он мог не поверить, а мог и задуматься. И да, отчего бы не заиметь в невестке мастерицу с магическим даром. В вашем распоряжении будет наша мастерская и лучшее оборудование. Вы ни в чем не будете нуждаться, госпожа Танита. Ох, как же его корёжит. Едва ли слюни не капают от желания заполучить. Нет, не меня. А техники Малкольма, сокровища, про которые он наверняка в курсе. И мой дар до да кучи. Даже если он пока не слишком в него верит. Я и так ни в чем не нуждаюсь, господин Берингер. У меня все есть. Он думал, что я просто набиваю себе цену, не знал, с какого боку подойти. И тогда использовал последний козырь. А как же ваши племянники? Дети должны расти в полной семье, получать заботу как матери, так и отца. Особенно это важно для мальчика. Я лично готов обучать Тимошу ювелирному делу. Но я тоже его обучаю. Я старалась говорить спокойно и ровно. Слышала это больше всего, раздражает психов. Беренгер посмотрел на меня снисходительно. «У меня за спиной десятилетия опыта, а вы только начали свой путь». И тут кое-кто решил меня подставить. Шаловливым духом стало скучно летать в мастерской без дела. Несколько светящихся шариков просочились под дверью и метнулись ко мне. Господин Олберт наблюдал за этим круглыми глазами, с каждой секундой убеждаясь, что сидящая перед ним женщина вовсе не проста. Наконец он судорожно сглотнул и произнес: «Рад был с вами поговорить, госпожа Танита. Надеюсь, мы поняли друг друга. О, я поняла вас. И не будете держать зла на моего сына? Нет, конечно. Человек, обладающий чуть большей эмпатией и способностью читать других, распознал бы в моем тоне иронию» но ювелир был настолько самоуверен, что принял все за чистую монету. Решил, что я поверила в его спектакль. А мне стало по-настоящему интересно, чем все закончится. Включился какой-то нездоровый азарт. От Дарена заразилась, что ли. Я проводила господина Ульберта до дверей. Старикан выглядел довольным собой. Он считал, что переговоры прошли на ура, и я у него в кармане. «Ну что ж, если между нашими семьями не осталось больше обид...» то я хочу пригласить вас к нам на ужин. Чуть позже я определюсь с датой и временем и пришлю посыльного. Боюсь, у меня слишком мало времени. Я изобразила раскаяние. Работа в лавке, новый проект, забота о племянниках. Мне некогда ходить в гости. Но вы сами сказали, что плохо знаете Леорга. Вот и будет шанс познакомиться поближе. Он начал раскланиваться. А теперь простите, но я вас оставлю. Доброй ночи, госпожа Танита. Ну, что сказать, роль свахи пожилому Беренгеру была явно не к лицу. Он так топорно пытался свести меня со своим сыном, что возникло лишь одно желание — бежать и не оглядываться. Приглашение в гости не приму, пусть утрется. Варда была со мной солидарна. Девочка часто во всем со мной соглашалась, чего нельзя было сказать о её брате. «Нет, мы должны пойти к ним», — решительно заявил он. «Врага надо держать близко к себе, чтобы быть в курсе его планов». Сблизившись с ними, мы сами можем выведать их тайны и секреты. Не нужно считать, что все взрослые дураки, и ты легко сможешь провести их. Заигрывать с этой семейкой себе дороже». Тимаш нахохлился и стал похож на злобного воробушка. Надеюсь, он ничего не учудит. Вон как глаза сверкают. Явно лелеет какие-то тайные планы. Я строго взглянула на него и покачала пальцем. «Тимаш!» «Попробуй только что-нибудь выкинуть. Я за вас в ответе, поэтому вы должны меня слушаться, хорошо?» «Хорошо, хорошо, госпожа осторожность», — буркнул он. Этот сумасшедший полный событий день наконец подошел к концу. Двойнежки уже сладко спали в своих кроватях, а ко мне сон не шел, несмотря на усталость. Надо продумать стратегию дальнейшего развития лавки. Допустим, в день открытия размели почти все. Потому что скидки плюс слухи о волшебности моих изделий. все время так не будет. Но покупатели все равно продолжат появляться. Поэтому стоит лучше продумать организацию рабочего процесса. Я не могу позволить себе наемного работника, чтобы производить больше украшений. Это слишком личное дело. Я вкладываю в каждую вещь частицу души, свою силу и желание помочь. Такую работу ни на кого не перекинешь. Как вариант, можно повысить цены чтобы работать меньше, а получать больше. Но тогда придется изменить себе и превратить дело жизни в простую коммерцию. Мне с самого начала хотелось, чтобы мои украшения были доступны даже небогатым женщинам и девушкам. Я прикинула, сколько примерно смогу делать в день и в неделю. Получалось, либо я буду круглыми сутками торчать в мастерской, не разгибая спины и забив на дом и варду с Тимошем, либо прилавки будут все время пустыми. Кроме работы над изделиями, я должна принимать покупателей. Если их будет много, придется бегать туда-сюда. Ведь нанимать продавца не хочется. Я сама должна ознакомить покупателей со своими украшениями. Что же делать? Как сделать все по уму? Да, ну и задачка. Жаль, что нельзя себя клонировать. В голове кружили обрывки мыслей, разум уплывал. Усталость играла свою роль. Тело расслаблялось, ноги гудели, но это чувство было каким-то приятным, домашним. Внезапно сквозь сомкнутые веки я увидела яркую вспышку, а слух уловил громкий собачий лай. Странно, такое ощущение, что он раздался прямо под окном. Не в силах это игнорировать и ругаясь про себя, я кое-как сползла с кровати. Раздвинула шторы и выглянула на улицу, чтобы увидеть, как ворота полыхнули ярко-золотым светом прямо у меня на глазах. Крик застыл на губах. Страх пронзил все мое существо. Что происходит? Неужели на нас напали? Сердце забилось как ошалелое. Я не знала, что делать, что предпринять. Как и не знала, справятся ли мои защитные амулеты. Показалось даже, что я слышу чей-то придушенный вопль. А потом все стихло и свет погас. За окном воцарилась непроглядная ночь, будто чья-то рука погасила даже звезды. Несколько секунд я вслушивалась в звенящую тишину, а потом на цыпочках спустилась вниз. Из комнат двойняшек не доносилось ни звука. Хорошо, что они спят, а значит, не испугаются. Сейчас их чувство и безопасность были важнее того, что испытываю я. Чувствуя себя героиней какого-то ужастика, я взяла на кухне нож и вышла во двор. Не знаю, чем это поможет. Я хорошо режу только огурцы, но так все же спокойней. Ночной ветер мазнул по лицу, забрался под сорочку, пуская по телу колючие мурашки. В голове крутилось, кто это мог быть? Кто такой настырный и глупый одновременно? Мои амулеты не могли пробудиться просто так. Нас на самом деле хотели обокрасть или планировался акт устрашения? Минуты, когда я обходила двор по периметру, казались самыми длинными и напряженными за всю мою недолгую жизнь. Тени от кустов и деревьев казались затаившимися грабителями. Каждый скрип и шорох звуками чужих шагов. Порывы ветра дыханием за спиной. Какой тихий и мирный городок, однако. Кто только не желает обидеть одинокую женщину с детьми. Наконец, блуждание в потемках мне надоело. Двор был пуст, защитный контур также молчал. Не было ни звуков, ни вспышек. Хоть какой-то плюс. Теперь я знаю, как моя магия реагирует на незваных гостей и надеюсь, что она отобьет всякое желание лезть к нам. Будет просто замечательно, если у незадачливого грабителя окажется подпаленым нос или другие части тела. Есть у меня два кандидата на роль злоумышленников. Сами они не стали бы так подставляться, наняли бы кого-то за деньги. С этими мыслями я закрыла в доме все окна, проверила двери и улеглась на диван в гостиной. Рядом на пол положила нож. Хотелось, чтобы рядом был кто-то, на кого можно стопроцентно положиться, но приходилось рассчитывать только на себя. В темноте ярко зажглись два глаза, и снежинка улеглась у меня в ногах, как бы давая понять, что я не одинока. Ох уж эта кошка. Явно необычная и появилась в нашей жизни не просто так. Но ведь молчит хитрюга. Я не собиралась спать до самого рассвета, но кошачье мурчание убаюкало. И я сама не поняла, как закрыла глаза.